послесловие Мне бы очень хотелось сделать счастливый конец, где они чудесным образом оставляют истребители на перроне и уезжают туда, где ничего этого нет. Но я всецело п р о ж и жизнь, а в жизни свои сценарии. До 25 лет я скрывала, что со мной что-то не так. Я боялась, что меня упекут в дурку, если я заикнусь о своих состояниях, а это было совсем не место моей мечты. Спойлер: меня не упекли. Я была уверена, что безвозвратно схожу с ума. Оказалось, у меня просто обсессивно-компульсивное расстройство. Просто тут в качестве благодарности за то, что это вообще корректируется. Обсессия — непроизвольная навязчивая и пугающая мысль. Компульсия — странное утомительное действие для избавления от этой мысли. Больше никакой теории. Только то, что происходило со мной лично на протяжении 20 лет. Если вы возвращаетесь домой, чтобы проверить, выключен ли утюг, вы здоровы. Если вы волнуетесь перед экзаменом и машете за четкой в окне, вы здоровы. Если вы боитесь потерять ключи и постоянно проверяете их в сумке, вы здоровы. Это рациональные страхи, и это нормально. Значит, вы не собираетесь вымирать. Дарвин гладит вас по головке. А вот что происходило со мной. Я 20 раз включала-выключала свет, прежде чем лечь спать, чтобы спасти человечество от апокалипсиса. Я по четыре раза мыла руки, чтобы спасти всех друзей от неизлечимых болезней. Я спускалась и поднималась по ступенькам сто раз, иногда это занимало больше часа и приводило к онемению ног. Зачем? Чтобы любимого человека не сбила воображаемая машина. Я могла носить одну и ту же вещь, потому что остальные казались мне проклятыми. Я могла на полпути развернуться и сделать 10 шагов назад, потом десять вперёд, потом пять назад, потом шесть вперёд, потом восемь назад. чтобы с любимыми не случилось ничего плохого. Я переписывала одно и то же слово по 50 раз, чтобы в стране не началась война. Каждый день я жила с ощущением, что от моих бредовых ритуалов зависит жизнь любимых людей или всего человечества в целом. Я ходила на работу, в магазин, в тренажерный зал, но внутри себя я постоянно кого-то спасала. Ритуалы придумывались сами, мгновенно, как только приходил страх. Страх тоже приходил внезапно, как будто удар молнии просквозил черепную коробку. По вселенской рации мне поступали сигналы, твои любимые в опасности, и только от тебя зависит их жизнь и благополучие. И так 24 часа 7 дней в неделю. Да, я понимала, что все это попахивает гнильцой сумасшествия, но я боялась, что люди в халатах отберут у меня возможность спасать. И кто тогда позаботится о дорогих мне людях? С каждым годом страхов, а с ними ритуалов становилось все больше. В какой-то момент я поняла, что трачу на виртуальное спасение 70% своего времени. Для человека со стороны я просто сижу и читаю книжку, а на самом деле я уже час перечитываю одно и то же предложение, чтобы этим перечитыванием уберечь любимых от болезней. Итак, 20 лет. День за днём, час за часом, минута за минутой. В 25 лет я познакомилась с человеком, который вдруг рассказал мне о том, что живёт с чёрной дырой внутри. А я вдруг рассказала правду о себе. мне помогли обратиться в психоневрологический диспансер, где врач-психиатр сказал, что это не я, а болезнь. И я выдохнула. И вдруг поняла, как чертовски непостижимо устала. И как нуждаюсь в помощи. Мне протянули руку, когда от меня осталась пара клеточек. Но этого хватило, чтобы отстроиться заново. За три года с тех пор я переходила к куче психологов. Сидела на групповой терапии в кругу людей с разными проблемами. Сменила несколько лекарств, пока не нашла подходящее. И, чёрт возьми, оно того стоило. Меня отпускало очень медленно, но когда отпустила, это стало настоящим чудом. б ы в а ю т мне ещё прилетают флешбеки со страхами и ритуалами, но теперь я умею с этим справляться. А ещё умею радоваться вкусному воздуху, цветам в вазе, закатам у озера. Всему этому простому, человеческому, чего раньше я даже не замечала. Иногда я спотыкаюсь и снова обращаюсь за помощью. Это нормально. Быть неидеальными нормально. Быть любыми нормально. И от всей души призываю вас не прятаться со своими проблемами дома, а идти за помощью. Даже если кажется, что уже ничего не поможет. Вы можете обратиться в психоневрологический диспансер по месту прописки. Если нет прописки, сделайте временную. Это недорого и быстро. Вы также можете обратиться сразу к платному психологу или психиатру. Мне кажется, знать о возможности получить такую помощь в любой момент времени — Очень важно. Теперь вы знаете.